Глава 11 На рассвете Мажун и молодой стражник Фан сожгли тело и голову сын Сане в каменной печи за тюрьмой. Потом Ма позавтракал со старшиной Хуном в караульном помещении и подробно рассказал обо всем, что случилось прошлой ночью. Затем они вместе отправились в кабинет хозяина. Судья вкратце повторил старшине Хуну свои выводы. Итак, Теперь перед нами двойная задача, — подвел он итог, — обнаружить спрятанное золото и поймать убийцу. Сегодня мы пойдем в старый храм. Да, войдите. В кабинет заглянул начальник стражи и, пожелав судье доброго утра, доложил. Отставной наместник господин Ву хочет безотлагательно увидеть почтенного господина. Его сопровождает господин Лимай Меняла. «Бывший наместник Ву?» — сердито переспросил судья Ди. «Ах, да, припоминаю. Встречался с ним один или два раза по делам службы. Очень худой и немного сутулый господин». Начальник стражи кивнул. «Весьма достойный пожилой господин. Он был усердным и безупречно честным чиновником, но его карьера внезапно завершилась из-за семейного несчастья». Дядя Ву оказался несостоятельным должником, и он пожелал возместить людям ущерб, хотя по закону, конечно, не обязан был этого делать. В результате Ву почти разорился, поскольку дядя в умер, так и не отдав ни медика. Ву подал в отставку, покинул родной город и поселился здесь, так как жизнь в Ланфане намного дешевле, чем в более крупных городах, и меньше приходится быть на виду, «А кто второй? Ли Май, вы сказали?» «Да, достопочтенный судья, господин лимай владеет небольшой лавкой драгоценностей в Восточном квартале и дает деньги под залог. Он дружит с достопочтенным Ву». лимай брат художника Ли Ко, мой господин», — вставил Мажун. Судья Ди со вздохом поднялся. «Что ж...» Иди встречать гостей старшина и проводи их в приемный зал, а я пока переоденусь. Мажун помог судье надеть церемониальный халат из зеленой парчи. Бывшего наместника следовало принять в соответствии с его рангом. Надевая шапочку с крылышками, судья мрачно улыбнулся. появлению Ву совсем не кстати, но как опытный чиновник он хотя бы изложит свое дело коротко и ясно. они вышли во двор судебной управы, и Див взглянул на небо. Жара была не столь гнетущей, как накануне, и день обещал быть прохладнее. Судья и его помощник поднялись по широкой мраморной лестнице к главному входу в приемный зал. Хун ожидал их у красных лакированных колонн и распахнул дверь. При виде судьи двое мужчин, сидевших за чайным столиком, поспешно встали. Старший господин, С продолговатым и желтобледным лицом, козлиной бородкой и длинными седыми усами, одетый в длинный темно-синий халат, украшенный цветком, вышитым золотой нитью, и высокую квадратную черную шапочку с нефритово-зеленым узором спереди, вышел вперед и поклонился. Задавая бывшему наместнику предписанные правилами вежливости вопросы, судья украдкой поглядывал на его высокого широкоплечего спутника. У Ли Майя было бледное круглое лицо. Глаза, полускрытые складкой набрякших век, короткие угольно-черные усы и аккуратная бородка, а серый халат и маленькая шапочка, выдавали в нем торговца. Судья предложил наместнику вернуться за стол и сам сел напротив именитого гостя. Меняла, остался стоять за креслом друга. Оба помощника судьи заняли низкие табуреты поодаль. Когда слуга подал свежий чай, судья откинулся в кресле. «Итак, уважаемый собрат, что привело вас ко мне в столь ранний час?» — любезно спросил он. Старый господин смерил его угрюмым взглядом. Я пришел узнать, есть ли какие-нибудь новости о моей дочери, почтенный господин. Увидев недоумение на лице судьи Ди, Ву нетерпеливо добавил. Поскольку это вы распространили вчера вечером объявление, у вас должны быть новости, о нефрит Фрид. Судья Ди выпрямился и снова налил гостю чаю. До того, как мы продолжим разговор, почтенный Ву, Позвольте осведомиться, почему вас сопровождает господин Ли». «Конечно. За месяц до исчезновения моей дочери я обещал ее в жены, господину Ли. Он до сих пор ждет ее, а потому имеет право знать». «Понятно». Судья, вынув из рукава веер, стал неторопливо обмахиваться. Через некоторое время он вновь заговорил. Все это произошло в прошлом году до моего приезда сюда, поэтому я вынужден основываться на слухах и был бы глубоко вам признателен, если бы вы соблаговолели коротко рассказать мне, при каких обстоятельствах исчезла ваша дочь. В здешних бумагах я не обнаружил никаких сведений об этом. Старик нахмурился и, погладив тонкой рукой бородку, начал рассказ. «Нефрит — моя единственная дочь от первой жены, умершей три года назад. Девочка она умная, но своевольна. К восемнадцати годам я выбрал нефрит в мужья господина Ли Мая. Господин Ли не раз помогал мне в делах, и я считаю его порядочным и высокообразованным человеком. Кроме того, мы оба родом из одного северного округа. Моя дочь одобрила этот выбор». Однако, к сожалению, я взял к себе помощником молодого кандидата в Сюцаи по имени Ян Мудэ. Мне рекомендовали его как местного уроженца, благонравного и достойного господина. Увы, на старости лет я, похоже, разучился здраво мыслить. я оказался негодяем и стал тайком ухаживать за моей дочерью. Миняло наклонился и что-то шепнул бывшему наместнику, но старый господин решительно замотал головой. «Спокойно ли? Позвольте мне рассказывать по-своему. Моя дочь ничего не понимает в жизни, и Яну удалось завоевать ее любовь». Вечером десятого дня девятого месяца я после ужина сказал Нефрит что собираюсь посоветоваться с предсказателем, дабы выбрать благоприятный день для ее свадьбы с господином Ли. Представьте себе мое потрясение, когда дочь холодно ответила, что не выйдет за Ли, поскольку любит моего помощника Яна. Я тотчас вызвала этого негодяя, но выяснилось, что его нет дома, и тогда у меня состоялся нелицеприятный разговор с дочерью. Признаюсь, я был очень резок. Да и кто не вышел бы из себя, получив такое оскорбление? Нефрит вскочил и убежала. Старик отхлебнул чаю и грустно покивал. И тут я совершил огромную ошибку, мой господин. Я решил, что Нефрит бросилась к своей тете преклонных лет, что живет на соседней улице. Это сестра моей первой жены, и Нефрит всегда ее очень любила. Вот я и подумал, что моя дочь побежала искать там утешения, а утром вернется и попросит ее простить. Когда девочка не появилась и в полдень, я послал за ней смотрителя дома. Ему сказали, что Нефрит туда вообще не заглядывала. Я позвал Яна, но этот подлец заявил, будто даже не знает об исчезновении моей дочери. Более того, стал бесстыдно уверять меня, будто лишь изредка обменивался с ней случайными фразами. Я назвал его лжецом и позаботился выяснить, где Ян провел ночь. Оказалось, он был в доме свиданий. Я все равно, конечно, выгнал мерзавца. Потом мы с господином Ли провели основательное расследование, не жалея на это никаких средств. Но нефрит исчезла бесследно. По всей видимости, девочку похитили, когда она шла к своей тетке. — А почему вы тотчас не сообщили в суд об исчезновении дочери, уважаемый? — удивился судья Ди. В подобных случаях власти способны предпринять ряд действенных мер, и, во-первых, перебил его Ву, «Ваш предшественник был туп, как осел, мой господин, да к тому же еще и трус, поскольку не смел и пальцем тронуть Циньмау, ужасного отступника, захватившего здесь власть». Старик гневно дернул себя за бородку. «Во-вторых, я человек старомодный, мой господин». и честь семьи для меня очень много значит. Я не хотел, чтобы весь город знал о похищении моей дочери. Господин Ли полностью согласен со мной. — Я собираюсь жениться на нефрит, достопочтенный судья, — спокойно вставил Ли, — что бы с ней ни случилось. — Я весьма ценю вашу преданность, господин Ли. Сухо процедил судья Ди. Но вы дали господину Ву плохой совет. Единственным верным решением было бы незамедлительно уведомить власти о ее исчезновении. Бывший наместник нетерпеливо отмахнулся. — Так что вы узнали о моей дочери, достойный господин? Она еще жива? Судья Ди сунул веер обратно в рукав, вынул оттуда связку бумаг и стал листать их, пока не нашел запись о посещении мажуном колдуньи. Подняв глаза, он спросил. «Ваша дочь родилась на четвертый день пятого месяца года мыши? Разумеется, мой господин. Вы можете найти подтверждение этому в записях своей канцелярии. Верно. Так вот, к сожалению, пока я располагаю весьма туманными сведениями о вашей дочери, и сейчас ничего не могу вам сказать, не рискуя напрасно причинить боль или внушить надежды. Каковы могут...» впоследствии оказаться тщетными поэтому до поры предпочитаю молчать действуйте как сочтете нужным мой господин выдавил ву у меня однако есть к вам нежайшая просьба в тот момент когда ваше расследование достигнет успеха и вы почувствуете необходимость предпринять решительные действия я буду крайне признателен если вы — Соблаговолите поставить меня в известность. Судья Ди отхлебнул чаю. Он не понимал, что побудило гостя высказать такую совершенно излишнюю просьбу. — Конечно, я так и сделаю, мой господин, — ответил Ди, поставив чашку. — Я... Наместник тут же вскочил с кресла. — Спасибо, мой господин. Идемте ли. Судья тоже встал. Провожая гостей до двери, он обратился к меня, ли. «Господин Ли, я слышал, у вас есть брат, очень хороший художник. Я мало смыслю в изящных искусствах. Достопочтеннейший судья», — коротко бросил Ли. Старшинахун Хун увел гостей. «Значит, девушка по имени Нефрит и вправду существует, мой господин», — выпалил взволнованный Мажун. колду не видно, ее знала, так как время рождения указала точно, и последнее послание, найденное нами в шкатулке черного дерева, скорее всего, было подлинным. «Милосердное небо, мы как будто...» «Не спеши, Мажун!» Ди сдвинул шапочку, вытер влажный лоб. «Я чувствую тут какие-то странные подводные течения. Было бы неучтиво выпытывать у наместника подробности, но...» «В чем дело?» Судья удивленно смотрел на седобородого смотрителя дома, приближавшегося к нему шаркающей походкой. Старик явно был чем-то расстроен. на женской половине произошло нечто не совсем обычное, мой господин, и меня прислала к вам старшая госпожа». «Так говорите!» Только что третья супруга достопочтенного судьи принесла старшей госпоже скрепленный печатью свиток, уведомив, что у черного хода в закрытом полонке не ожидает женщина, закутанная в покрывало. Осведомившись у служанки, кто ее младшей хозяйка, узнав, что это третья госпожа, она попросила о встрече с ней по сугубо личному делу. Служанка спросила, как о ней доложить. и женщина протянула запечатанный свиток. Старшая госпожа вскрыла его и нашла визитный листок госпожи Ву, жены бывшего наместника, а потому незамедлительно отослала меня к достопочтенному господину и спросить указаний. Судья вскинул брови. «Не нравится мне, когда моих жен втягивают в служебные дела», — буркнул он Мажуну. В то же время у меня создалось впечатление, что господин Ву поведал нам далеко не все. Что ж, я посоветуюсь со своей старшей женой. Передайте старшине, что мы с ним встретимся чуть позднее у меня в кабинете».